Глава 30. Прощение Внезапный порыв Маргарет попросту ошеломил всех в гостиной, и вместо обвинений им пришлось успокаивать ее. Слуги принесли шаль и чашку горячего чая. «Матушка, я совершила ужасный поступок», с отчаянием говорила Маргарет Анни Фейнберг, а Тильда и Сар Александр молча слушали. «И у меня нет иного заступника, кроме вас». «Накажите меня, как пожелаете, матушка, только верните мне его, и я всю жизнь буду благословлять вашу доброту!» «Да что такого случилось?» Анну Фейнберг по-настоящему пугала состояние Маргарет. «Он уезжает, матушка, навсегда покидает Англию!» «Энтони уезжает?» Анна Фейнберг обменялась обеспокоенными взглядами Стилли и сэром Александром. «Невозможно! Он бы не стал принимать столь важное решение, не поставив нас в известность!» «Он уезжает, матушка!» – горестно повторила Маргарет. Всему виной моя несдержанность. Меня он слушать не станет, но вас обязательно послушает. Остановите его, матушка, остановите!» Анна Фейнберг с решительным видом поднялась. «Я немедленно еду в Хамблдон». «Мы немедленно едем в Хамблдон», — поправил ее сэр Александр. «Я тоже с вами поеду», — заявила Тилли. Следующим утром карета тронулась в путь. К полудню они уже подъезжали к Хамблдону. Не обнаружив дома Энтони, все встревожились, и больше остальных Маргарет. Она предложила поехать в Портсмут на поиски Энтони. Все так и поступили. В порту обнаружить Энтони тоже не удалось. Но они нашли корабль под названием «Болтун», на котором собирался отплыть Энтони. Они поговорили с капитаном судна, но тот ничего не знал о местонахождении Энтони. Он лишь подтвердил, что между ними действительно состоялась такая сделка. Энтони заплатил ему всю сумму вперед. Не оставалось сомнений в том, что его намерения были более чем серьезны. Маргарет находилась на грани отчаяния. Все отправились в фарлеолоб дабы сообща решить, как действовать дальше. Сэр Роберт воистину испытал потрясение, лицезрев столь нежданный визит. Уяснив для себя причину общего беспокойства, он заметил, что никто не может заставить Энтони сделать то, чего он не хочет делать. «Вы просто обязаны помочь!» – скричала Маргарет. – «Я не позволю ему уехать!» «Мне что, насильно его задержать?» – рассердился сэр Роберт. «Да, арестуйте его и приведите ко мне!» Сэр Роберт было засмеялся, но по лицам сэра Александра, Анны и Тилли Фейнберг, понял, что они на стороне Маргарет. «Вы всерьез просите, чтобы я насильно задержал Энтони?» Все четверо почти одновременно кивнули головой. Сэр Роберт пожал плечами. «Возможно, действительно так будет лучше и для самого Энтони», – подумал он. Не откладывая дела в долгий ящик, он написал несколько писем и послал их в Портсмут. После чего сообщил всем и в первую очередь своей дочери, что Энтони не сможет покинуть берега Англии без его ведома. «Я привезу Энтони, но ответственность ляжет на ваши плечи», предупредил он со всей серьезностью. Маргарет лично занялась устройством гостей. Она пыталась угодить Анне Фейнберг всеми своими силами, чем заслужила одобрение не только самой Анны Фейнберг, но и сэра Александра. Перемолвившись парой слов Стилли и пожелав всем спокойной ночи, Маргарет поспешила в кабинет отца. «Отец, вы уверены, что ему не удастся уехать?» спросила она сразу же, как только оказалась в кабинете. Сэр Роберт бросил на дочь удивленный взгляд. Она называла его отец только в тех случаях, когда очень сильно волновалась. «Маргарет, вся эта история с задержанием не имеет смысла», – предупредился Роберт. «Энтони поступит так, как пожелает сам. Или у тебя есть основания для иного мнения? Ты разговаривала с ним?» «Да», – Маргарет отвела взгляд, когда отвечала отцу, и ему это показалось дурным предзнаменованием. «Я собиралась попросить прощения», – уточнила ответ Маргарет. «Собиралась? И почему же ты этого не сделала?» Энтони заговорил о Стигли. Он предположил, что я найду ему замену. Но ведь именно так ты и поступила в случае со Стигли. У Энтони определенно имеются основания для такого рода предположений. Я нашла это предположение крайне оскорбительным. Сэр Роберт застыл в образе негодующего отца. Ты снова его оскорбила? Если вас это утешит, я вовсе того не желала. В мои намерения входило помириться с Энтони, но я не могла позволить в отношении себя столь несправедливое высказывание. Мне пришлось ответить ему. Возможно, я немного... Ошиблась, предположив его намерение в отношении себя, но в целом я вела себя почти достойно. Во всяком случае, мои слова не идут ни в какое сравнение со словами Энтони, в которых он ясно обозначил свою неприязнь ко мне и нежелание видеть меня в качестве своей супруги. И после всего этого ты просишь вернуть Энтони? Я не прошу. Я требую, чтобы именно вы вернули Энтони. Вы во всем виноваты. Вам и исправлять ошибку». Теперь сэр Роберт напоминал статую возмущения. «Я виноват!» Побойся Бога, Маргарет. Как ты можешь меня обвинять в том, что произошло? У Маргарет появился вид войска, который осаждает вражескую крепость. Вы его сюда привели, и вы не стали раскрывать мне истинные отношения со стороны Энтони. Вы попросили его меня лечить, хотя легко могли найти дюжину других докторов. Вы поставили меня в положение, из которого есть только один достойный выход. Свадьба с Энтони. Я просто не могу снова искать супруга. Это будет выглядеть крайне неприлично. Мне нужен Энтони и никто другой. Ко всему прочему, я резко изменила свое отношение к детям. Я не стану ждать несколько лет, как намеревалась сделать прежде, поскольку такого рода ожидания самым неприятным образом отражаются на положении в обществе. Сразу после свадьбы я намеренно немедленно заняться этим вопросом. Тяжесть вашей вины многократно возрастает, ибо вы лишаете несчастных детей отца с матерью, а себя – будущих внуков. Это недопустимо. Вам все понятно? Вполне. Прекрасно. Я буду ждать хороших вестей в ближайшее время. Маргарет вышла, высоко подняв голову, оставив отца в легкой растерянности. «Уж если Маргарет угрожает мне будущими детьми, значит дело совсем плохо», пробормотал вслух сэр Роберт. «Она влюблена в него и изведет меня своими упреками в случае, если не выйдет за него замуж». Потекли томительные часы. Маргарет при каждом шорохе бросалась в холл, а оттуда выбегала наружу. Она все время ждала появления Энтони и подыскивала нужные слова для будущего разговора. «Прошел один день». Потом еще один. Следующим утром корабль «Болтун» должен был отбыть из портсмута, но никаких сообщений о местонахождении Энтони не приходило. Отчаяние охватывало Маргарет все больше и больше. Единственная надежда оставалась на утро. Энтони должны были задержать при посадке на судно. Весь день прошел в томительном ожидании. Все молчали и ждали. Утро следующего дня стало еще более напряженным. Днем раньше уехал сэр Роберт. Он собирался лично проследить за задержанием Энтони. Все смотрели на часы и ждали его возвращения. Сэр Роберт вернулся ближе к полуночи, в крайне раздраженном состоянии. Энтони не садился на корабль, его вообще нигде нет. Мы всюду его искали, но так и не нашли никаких следов. Он словно растворился и исчез.